В тот день я уделила утреннему туалету особое внимание и вышла в аудиенц-зал во вся сияя золотом и самоцветами. Щеки мои окрасились взволнованным румянцем, глаза лихорадочно блестели. Я была преисполнена гневом на того, кто посмел застать меня в расплох. Ни одному мужчине не показывалась я в таком виде. Не будет на лице прощения. Теперь всякий раз, глядя на него, я буду видеть себя его глазами, жалкая, безобразная старуха. Эссекс ждал моего появления. Лицо его светило с радостным несерьезием. Господь всемогущий, подумала я, этот человек уверен, что может вертеть мною, как пожелает, что я его раба. Для него я не монархиня, он почитает себя выше королевы. Погодите же, ми лорд Эссекс, я преподам вам урок, который вы не забудете никогда. Он преклонил передо мной колени, и я протянула ему руку для поцелуя. Эссекс бросил на меня снизу вверх страстный взгляд, но я смотрела поверх его головы. О, прекраснейшая из королев Я холодно прервала его. Встаньте, милорд. Я явился, чтобы рассказать вам очень многое. С корговолька и начал он, но я вновь не дала ему договорить. Расскажите все на совете. Эсикс опешил, его лицо залило краской. Кажется, он не поверил собственным ушам. Я отвернулась к Роберту Сесилу и завязала с ним беседу. Эсхикс уязвлённо отошёл в сторону. Присутствующие наблюдали за этой сценой во все глаза. Они-то думали, что я окажу своему любимцу самый сердечный приём. Прощу ему все прегрешения и вновь осыплю милостями. Однако придворные ещё не знали о том, что произошло утром. Эсхикс сам подписал себе приговор, отныне видя его. Я против собственной воли должна буду вспомнить то, что предпочла бы забыть. Совет, допросив графа Эссекса, и протокол заседания был передан мне. Я сказала, что ответы нанестника мне удовлетворительны. Прочие министры были того же мнения. Эссекса поместили под домашний арест в Йорк-хаусе. Я же вместе со двором Отправилась в Ричмонд, стараясь не думать об опального фаворите. Правда, Фрейлину доставалось от меня больше, чем обычно. Я чувствовала себя в безопасности лишь полностью одетая и разукрашенная. Выбор наряда теперь занимал еще больше времени, чем раньше, когда в гардеробе две тысячи платьев есть над чем поразмыслить. Одни в паряков у меня было не меньше 80. Лишь превратившись в сияющее видение, я чувствовала себя защищённой. Но думать о Песиксе, и тем более видеть его, я решительно отказывалась. Когда мне сообщили, что граф болен, я только рассмеялась. Он всегда заболевал, когда Фортуна поворачивалась к нему спиной. Если же на сей раз Он в самом деле болен. Что ж, по делам, как сню он воображать, что разбирается в иландских делах лучше, чем я и мои министры. Но творит там такое, чего не позволял себе ни один из предшественников. Главное же его преступление было совершено в тот миг, когда он нагло вторгся в мою апочевальню, застав меня в расплох. Ко мне пришла вдова Олсингема. Я тепло приветствовала её и познала, что она была моему незабвенному Мавро доброй женой. Леди Олсингем попросила, чтобы я позволила Эфиксу, её зятю, написать письмо жене, недавно разрешившейся от бремени. Граф находится под арестом, холодно ответила я. Переписка запрещена. Да и вряд ли графиня Так уж нуждается в знаках внимания от человека, который относился к ней с таким пренебрежением. Это неверный подданный и неверный супруг. Вдова заплакала, но мое сердце было ожесточено. Родерд гнулся и обращался с бедняжкой Фрэнсис. Вряд ли он болавал ее письмами, когда находился в Ирландии. Тогда Фрэнсис прислала мне в подарок бриллиант, наивно полагая. что это смехотворное подношение смягчит меня. Глупышка, Фрэнсис должна была бы проявлять больше достоинства и не просить за того, кто доставил ей столько горя. Мало того, что он не вылезал из чужих постелей, так ещё и не считал нужным скрывать это от жены. Бриллиант, я велела отослать обратно. Вскоре ко мне явились его сёстры, Пенелопа и Дороти, облачённые в чёрное. Я приняла их, и бы меня тронула забота о брате. Поразительно, как этому человеку удавалось до такой степени вызывать в себе любовь окружающих. Сёстрами я разговаривала ласково, сказала, что вполне разделяю их тревогу, их брат сильно провинился. Он нарушил мои приказы, и теперь Его судьбу будет решать Тайный совет. Пенелопа встречала, что я, в своём безграничном милосердии, должна спасти Роберта. Холодно взглянув на неё, я ответила: "Подданные не смеют указывать королеве, что она должна и чего не должна". Пенелопа перепугалась, решив, что неосторожными словами повредила брату. Тогда я продолжала мягче. Вы можете идти. Участь Эссекса решат члены совета. Я понимаю ваше горе. Ваша дерзость вызвана тревогой за брата. Они ушли, немного успокоенные, вообразив, что королева сменила гнев на милость. Однако я твёрдо решила, что Эссекса к себе больше не допущу. Не хочу видеть в его глазах отражение своего истинного облика. В это время произошло ещё одно примечательное событие. Никий Джон Хейуорд опубликовал книгу под названием История Генриха IV. Свой труд он посвятил Эссексу, которого сравнивал с великим Боллингброком, учитывая положение, в котором находился Эссекс, Освещение звучало, по меньшей мере, двусмысленно. Роберт сеял, пришел в негодование. Многие другие тоже были возмущены. Мой Эйв утверждал, что это призыв к мятежу, поэтому в скором времени автор сочинения угодил в Тауэр. Эссекс осудили прямо в Йорк-Хаусе. Графа обвиняли в заключении позорного и опасного договора с Тайраном, а также в неуважении к верховной власти. Он превысил свои полномочия и нарушил волю государыни, произведя графа Саутклиффа в генералы и раздавая на право и налево рыцарские титулы. Больше всего Эсих созлила, что обвинение представляет Фрэнсис Бэкон. которого он всегда считал своим другом. Бэкон же впоследствии оправдывался тем, что это был не настоящий судебный процесс, а всего лишь неофициальное расследование, и он взял на себя роль обвинителя единственно ради блага самого Эссекса. Ведь оставаясь у королевы на хорошем счету, он Бэкон мог бы принести немало пользы своему благодетелю. Так или иначе, В результате разбирательства Секс лишился всех занимаемых постов и был ставлен под домашний арест до особого распоряжения. Я очень хотела забыть его, но это оказалось не так просто, ведь я когда-то любила этого человека. Он оказался недостаточно умным для своего высокого предназначения, слишком страстным, слишком бесхитростным. Он был похож на Озорнова, но обаятельного мальчишку-сколяра, грубоватый, ничего не смыслящий в политике, болезненно счастливый. Он обладал даром покорять женские сердца, и я сама неоднократно вела себя с ним, как с возлюбленным, относилась к нему почти как к лестеру. Однако Эссекс не понимал, что я с ним веду свою игру. Он был слеп, как всякий человек, смелкой душой, вообразивший себя гигантом среди тигнейев. Как могло ему прийти в голову соперничать всей силами в деле управления государством? Несчастный глупец. Да, он нравился женщинам, но это ещё не значит, что ему удалось бы подчинить своей власти королеву. В Ирландию отправился Мауд Джой, и дело там наконец сдвинулось с мёртвой точки. Я надеялась, что Эксикс не забыл, как противился он назначению Маунт Джоя. Теперь Роберт должно быть горько раскаивался в былой страптивости. Я не желала держать его под стражей, и 3 месяца спустя ему вернули свободу, запретив однако занимать государственные должности и появляться при дворе. Тут уж всем, даже самому Эксиксу, стало ясно, что его фавор закончился